Я была ему за это благодарна и часто сама допускала небольшие вольности. В день его приезда мы гуляли по двору, и, взяв Режи под руку, я немного прижалась к нему. Мы подошли к конюшне, где стояли Белла и ее дочь, когда вдруг появился Джерри. Он окинул нас обоих таким странным взглядом, что я невольно отстранилась от Режи. Несколько мгновений длилось неловкое молчание, Затем Джерри вдруг оживленно заговорил. Он захотел непременно показать нам италлу и расхваливал ее достоинство. Я была вынуждена с ним согласиться. Жеребенок, так сильно разочаровавший меня в день своего рождения, оправдал все надежды, которые я тогда не разделяла. Однако я все же не могла сказать, что восхищаюсь этой лошадкой, хотя она и стала моей собственностью, как сказал папа. Не я буду кататься на ней. Не мне доведется ее объезжать, и не я приведу ее к победе на конных состязаниях. Через два-три года, превратившись из жеребенка в кобылицу, она достанется какому-нибудь покупателю. А я к тому времени стану женой и матерью семейства, живущей в столичной квартире с мужем-адвокатом, сделавшим блестящую карьеру. Не подозревая, что происходит у меня в душе, этот будущий муж стоял рядом со мной... И самоуверенно обсуждал, какую цену можно будет взять за Италлу, когда появится покупатель. И вдруг эти разглагольствования показались мне невыносимыми. Я резко повернулась и бросилась бегом домой. Перепрыгивая через ступеньки, я поднялась в свою комнату, кинулась на кровать и разрыдалась. С четверть часа я не могла успокоиться. Для слез как будто бы не было причин. Просто я несколько недель была в подавленном состоянии. Слезы лились неудержимо, я буквально задыхалась от отчаяния. Я услышала, что режи зовет меня, но не ответила. Немного погодя, прижавшись лбом к окну, я стала смотреть, как солнце медленно заходит за соседний лесок. Вскоре мама позвала меня к чаю. Я не двинулась с места, прислушиваясь, что она там в столовой говорит. Нет, она не вернулась. Что за выдумки, милая, режи? У девочки такой характер. Дальше я ничего не расслышала. Снова легла на кровать, чтобы хорошенько все обдумать, и сама не заметила, как заснула. Меня разбудил стук в дверь. Было темно. Снизу звон переставляемой посуды. Из-за двери послышался встревоженный голос отца. — Ты здесь, Адиль? Да — Да-да. — поспешно отозвалась я. — Что с тобой? Ты не заболела? Ты не ответила маме и не пришла к чаю. — Успокойся, у меня все в порядке. Я просто немного устала и заснула. Я не открыла дверь. Не хотелось показываться с распухшими от слез глазами. Он не настаивал. Я услышала его шаги, спускаясь, он тяжело ступал на каждую ступеньку. Я упрекала себя за то, что встревожила его. У меня едва хватило времени привести себя в порядок перед обедом. Я быстро вскочила, ополоснула лицо холодной водой, хорошенько протерла глаза. На этот раз желание Режи, чтобы я подкрашивалась, было весьма кстати. Косметика скрыла следы отчаяния, так внезапно охватившего меня. А вот смущение мне скрыть, по-видимому, не удалось так как никто не задавал мне вопросов. Даже Режи, всегда такой проницательный, когда дело касалось меня, сделал вид, будто ничего не заметил. Правда, он был не способен понять, что я испытывала, когда слушала его торгашеские замыслы о продаже Италы. Он говорил о ней как о товаре, который покупают или продают, словно она была какой-то посудой и мешком с зерном. Разумеется, нам приходится продавать наших питомцев, но ведь, несмотря ни на что мы их любим, мы следим, как они крепнут, хорошеют, приобретают достоинства, которых мы добивались. И когда приходит день расставания, мы словно отрываем их от сердца. Но это понятно только лошадникам. Мог ли понять этот краснобай, который назло мне и самому себе сделался довольно приличным наездником? Мог ли он понять, что испытываем мы, конюхи или наездники, к лошади, за которой ухаживаем со дня ее рождения? Вечером Режи весьма непринужденно излагал моим родителям свои планы».